Но Каупервуд счел ее слова за браваду, продиктованную бешенством отчаянием за попытку напугать его. Эйлин молча повернулась и направилась к лестнице, величественному сооружению из мрамора и бронзы, с мраморными нереидами вместо колонн и барельефами, изображающими античную пляску. Она неторопливо поднялась к себе в спальню, Взяла нож для разрезания бумаги в форме кинжала с бронзовой рукояткой и очень острым стальным лезвием. Прошла по внутренней галерее над зимним садом и отворила дверь в белорозовую комнату, где щебетали птицы, стояли каменные скамьи, вели виноградные лозы, в тихом водоеме чуть поблескивала вода а за прозрачным мраморными стенами, казалось, вечно всходило солнце. Заперев за собой дверь, она присела на скамью, обнажила руку, внезапным резким движением всадила нож в вену, повернула его, стараясь расширить рану, и стала ждать. Ну вот, теперь она посмотрит, что он сделает, позволит он ей умереть или нет. Каупервуд продолжал сидеть в зимнем саду, где оставила его Эйлин, пораженный, раздосадованный, недоумевающий. Неужели Эйлин отважится на такой отчаянный шаг? Неужели так сильна ее любовь? Каупервуд не слишком тревожился вначале. Обычная женская ловка, ничего больше — Однако, а вдруг она и вправду покончит с собой? Да нет, это невозможно. Какая нелепость. Но жизнь выкидывает порой такие странные, такие безумные шутки. Эйлин пригрозила ему и ушла. Поднялась наверх, быть может, для того, чтобы привести в исполнение свою угрозу. Невероятно. Да нет, никогда она этого не сделает. Так он сидел, мучаясь с сомнениями, а в душу его уже закрадывался страх. Он вспомнил вдруг, как она напала на Риту Сольберг. Каупервуд взбежал по лестнице и заглянул к Эйлин в спальню, ее там не было. Он быстро прошел по галерее, отворяя все двери одну за другой, пока не очутился перед мраморной комнатой. Дверь была заперта изнутри, вероятно, Эйлин там. Каупервуд толкнул ее. «Да, дверь на запоре». «Эйлин!» — позвал он. «Эйлин, ты здесь?» Ответа не последовало. Каупервуд прислушался. Все было тихо. «Эйлин!» — повторил он. «Ты здесь?» «Что за нелепость? Отвечай!» «Черт возьми!» — пробормотал он, отступая на шаг. Она и вправду, пожалуй, может выкинуть такую штуку. А что, если она уже? Из-за двери не доносилось ничего, кроме сердитого щебета птиц, потревоженных, как видно, со светом. Пот выступил на лбу Каупервуда. Он повертел ручку двери, позвонил и приказал слуге принести запасные ключи, стамеску и молоток. «Эйлин — Эйлин! — крикнул он. «Если ты сию минуту не отопрешь дверь, я прикажу её взломать. Это сделать нетрудно». Никакого ответа. «А, чёрт побери!» — воскликнул Каупервуд, уже не на шутку испуганный. Слуга принёс ключи. Каупервуд нашёл нужный ключ, но не смог вставить его в замочную скважину, мешал другой ключ, вставленный изнутри. «Дайте мне большой молоток. Дайте стул». — крикнул Каупервуд. Но, не дожидаясь, пока ему все это принесут, он вставил между створками двери стамеску, налег на нее, и дверь с треском распахнулась. На мраморной скамье у края водоема, среди тропических птиц, мирно перепархивающих с ветки на ветку, в нежно-розовых лучах искусственной зари сидела Эйлин. Лицо ее было бледно, Волосы растрепаны, из левой бессильно повисшей руки струей лилась алая кровь и растекалась по полу у ее ног. Словно роскошный бархатный ковер уже начинала загустевать по краям. Каупервуд на мгновение застыл на месте, затем бросился Кейлин, схватил ее руку, крикнул, чтобы послали за врачом, и, разорвав носовой платок, наложил жгут повыше раны. «Как ты могла это сделать, Эйлин? Чудовищно! Посягнуть на свою жизнь — это не любовь, это даже не безумие, это просто глупость!» «Ты вправду больше не любишь меня?» — спросила она. «Как ты можешь спрашивать?» «Нет, как ты только могла это сделать?» Каупервуд был раздосадован, зол, рад, что она все-таки жива, пристыжен. «Ты не любишь меня?» — устало повторила она. «Эйлин, замолчи, я не стану объясняться с тобой сейчас. Надеюсь, ты больше нигде себя не поранила?» — спросила, нащупывая ее грудь и бока. «Зачем же ты помешал мне умереть?» — сказала она все так же безжизненно и устала. «Все равно я умру». Я хочу умереть. «Но когда-нибудь ты, вероятно, умрешь», — ответил он. «Но не сегодня. И я не думаю, чтобы тебе сейчас очень этого хотелось. Нет, Эйлен, право, это все-таки слишком просто возмутительно». Он выпрямился и посмотрел на нее сверху вниз холодным недоверчивым взглядом, который уже светился победой даже торжеством. Но, конечно... Как он и подозревал, все это просто фокусы. Она бы не покончила с собой. Она ждала, что он придет и будет снова, как прежде, утешать и уговаривать ее. Отлично. Сейчас он позаботится, чтобы ее уложили в постель, приставит к ней сиделку и будет всячески избегать ее в дальнейшем. Если ее намерение серьезно, пусть она осуществит его» но не у него на глазах. Впрочем, он не верил, что она повторит свою попытку».